Глава 34. Камень. Ночью по дороге в сторону усадьбы Софьи Павловны направлялась шайка разбойников и душегубов, нанятых травницей. Вслед за ними на чёрном вороном коне ехала и заказчица. Вооружённые мужчины двинулись вперёд к усадьбе. Девушка же спрыгнула с коня и спряталась за густыми кустами. Она приказала притащить ей барыню живой. Засима скрипнул зубами, махнул рукой мужчинам, приказывая идти за собой. «Живой, значит, это как получится», — пробормотал он, с разбега врезаясь в невидимую стену. «Что это такое?» Он не сразу поверил, что перед ним защита. Магов, умеющих бесшумно сломать купол, среди присутствующих не оказалось. «Защитная магическая стена!» – запыхавшись, доложил Степан травнице. «Вы сможете её убрать?» Злющая Марта кусала губы. «Возвращайся и передай, что завтра повторим попытку, и вот она точно будет удачной!» Степан кивнул и бросился обратно к усадьбе. «Ты уверена, что у тебя получится взломать купол?» – конь говорил голосом ворона. Ой, я и не буду взламывать, а Кулина мне поможет, зряя, что ли, на неё личные запасы переводила. Пустые без добычи возвращались разбойники в город. Злость расползалась по их нечистым душам. Они ещё на подходе к усадьбе подсчитывали в уме прибыль. Каждый знал, что Барня живёт почти одна, без защиты, как мужской, так и магической. Её брат Лукьян не в счёт. Так сказал Засима а ему все были склонны верить. Но ничего, завтра всё добро из усадьбы перейдёт в нужные руки. Совершенно не выспавшись, Марта, чуть светала, отправилась обратно к усадьбе ненавистной Софьи Пауны. «Марта, как мы вам рады!» — барня встретила травницу на крыльце. «Вы всё в трудах и заботах. Ваша наставница ещё не вернулась?» Как же самозваной травнице хотелось стереть эту наглую самодовольную улыбку с лица ненавистной ей Софьи. «Ой, не вернулась, поэтому я вся в делах и заботах. Решила первым делом проверить Акулину. Как она? Вы лекарство ей даёте?» «Даю. Вы даже не представляете, как же оно помогает. Женщина прекрасно себя чувствует, разговаривает, улыбается и уже порывается работать. «Рано работать. Проведите меня к ней». «Я хочу осмотреть и поговорить с моей подопечной». Марта улыбнулась. «Да, проходите. Ульяна, проводи Марту». «Слушаюсь, госпожа». Женщина склонила голову и показала рукой на комнату прислуги. «Марта, вы как осмотрите Акулину? Составьте мне компанию, позавтракайте». Софья Павловна была рада видеть милую травницу. «Что вы? Я благодарна, но не минуты свободной, Софья Павловна. Я в другой раз» ответила Марта. «Вы мне уже не первый раз отказываете». Хозяйка поместья шуточно погрозила пальцем. «Скоро, очень скоро свидимся», загадочно ответила травница и скрылась за дверью. «Доброе утро, хозяйка», стоило Марте войти, как Акулина упала на колени и склонила голову. «Смотрю, ты очень быстро в себя пришла, принимая туман. Времени мало, слушай сюда». Девушка заставила Акулину подняться. «Сегодня вечером, перед тем, как будут магический купол возводить, бросишь на границе возле забора вот этот камень. И чтобы тебя никто не видел. Как только начнётся суматоха, бери детей и уходите в лес, к туману. Он тебя уже заждался!» Зло усмехнулась девушка. «Слушаюсь, хозяйка!» Женщина смотрела затуманенным взглядом. В себя пришла лишь после того, как за гостьей закрылась дверь. «Что сейчас было?» Она тихо спросила сама себя и посмотрела на камень, что с силой сжимала в кулаке. «Какая работящая и заботливая девушка!» Я посмотрела на Ульяну. «Вы про Марту? Странно, но я не слышала о ней раньше. Да, живёт в городе старая травница, но её обычно не бывает дома». «Все ходят в городскую больницу», — Ульяна накрывала на стол. «Сегодня вечером у нас будут гости. Мы замаринуем мясо и сделаем шашлыки», — присаживаясь за стол, рассказала женщине планы на сегодня. «Ох, нужно тогда готовиться. Много ли народа ожидается?» На кухню вошла Влада. «Госпожа, что же вы вновь тут завтракаете? А что, если кто-нибудь узнает, что барыня со слугами ест?» «Никто не узнает. Мы дружная семья. Присаживайтесь». Женщины улыбнулись. «Акулина, что ж ты стоишь в дверях?» Мне стало стыдно, что мы не пригласили её к столу. Не привыкли ещё, что она стала здоровой. «Как прошёл осмотр?» Наверно, хорошо», — неуверенно произнесла женщина, присаживаясь на стул. Травница заверила, что ещё день-два, и Акулина сможет приступить к работе. «Я у неё спрашивала, когда она выходила из дома», — произнесла Влада. «Но я уже могу работать», — попыталась возразить смущенная Акулина. «Нет и нет. Работа не волк. В лес не убежит. Отдыхай», — поблагодарив служанок за завтрак, вышла из-за стола. «Сегодня мы с домовыми работаем на огороде. Запасы томатов тают на глазах. Попробуем вырастить ещё один такой же урожай». День шёл своим чередом. Мы с домовыми убрали старые помидорные кусты. Я отобрала самые лучшие семена и положила их проращиваться. Днём дети в сопровождении женщин ходили на речку, помогали им полоскать бельё. После обеда я была свидетелем очень трогательной сцены. К нам приехал кузнец. Узнав, что его ненаглядная акулина пришла в себя, недолго думая, кинулся к ней с объятиями. Как же я переживал, шептал он ей на ухо. Всё время думала тебе, душа моя. Кузнец, не веря, что удача ему улыбнулась, долго обнимал женщину, говоря с надрывом, еле сдерживая слёзы. Моя дорогая, моя ненаглядная, я не верю, люблю, ты моя. Акулина в какой-то момент расплакалась. Что уж там таить, у меня самой слёзы навернулись. Гаврила, что ты такое говоришь? «Люди смотрят», — шептала в ответ женщина, поглаживая влюблённого кузнеца по плечам. «Пусть смотрят», — он внезапно поцеловал её в лоб. «Софья Павловна знает, что я тебя люблю, и жениться готов». Акулина охнула и всмотрелась в его глаза. «Но я же вдова», — прошептала она. «Тебе нужно выбрать молодую и...» «Замолчи, Акулина, или я тебя поцелую у всех на виду». Он приложил палец к её губам. «О чём ты говоришь? Я был дурак, что не боролся за свою любовь. Но сейчас буду, и твои дочки станут мне родными. Заживём счастливо». «Ты согласна стать моей женой?» Акулина глотала слёзы, улыбалась и счастливо кивала головой. «Согласна, милый Гаврила. Люблю тебя больше жизни. Ты как лучик света во тьме». Она силой сжала его ладони, заглядывая в глаза словно не веря, что это происходит именно с ней. «Софья Павловна, будьте свидетелем, и вы все...» Он обвёл взглядом притихших слуг. «Акулина с сегодняшнего дня моя невеста. Как только я договорюсь о свадьбе, то сразу и сыграем». «А когда?» – шёпотом спросила Акулина. «Не переживай, дня три ты войдёшь в мой дом хозяйкой», попытался успокоить кузнец любимую. «Я буду ждать». После такой прекрасной новости я очнулась и, махнув руками, попросила всех зайти в дом, оставив влюблённых ворковать. Ему много чего нужно друг другу сказать. К вечеру замариновалось мясо. Лукьян, собрав из старых кирпичей самодельный мангал, развёл костёр. «Добрый вечер, Софья Павловна!» Я обернулась на голос и посмотрела на пришедшего мужчину. «Не того я ожидала увидеть». «Максим Алексеевич, как я вам рада! Какими судьбами? Что вас к нам привело? Неужели аромат жарящегося мяса?» «И я рад вас видеть!» Его губы тронула улыбка. «Слухи меня привели, Софья Павловна!» «Какие слухи?» Недоуменно посмотрела на мужчину. «Неужели вы из-за свадьбы кузнеца и окулины приехали? Так это же не против закона?» «О чём вы?» – поинтересовался он, посматривая, как Лукьян нанизывает мясо на самодельные шампуры. «Я о женитьбе на вдове?» «А, нет, конечно. Закон разрешает подобные браки», – заверил он меня. «Я о других слухах. Вчера вечером видели шайку сомнительных личностей, направляющихся именно в сторону вашей усадьбы. Но вижу, что ничего не произошло». «Нет, мы спали спокойно. А что могло произойти?» И не произойдёт. Зря волнуйтесь Максим Алексеевич. Я вечером купол настроил вокруг усадьбы моей невесты. Пришедший Николай Иванович сделал ударение на слове «невеста», заставив меня покраснеть. «Николай Иванович, зачем же вы так объявляете?» «Софья, не нужно смущаться». Он поднёс мою ладонь к своим губам. «Не стоит забывать о тех бандитах, что сбежали от нас». Максим Алексеевич посмотрел на меня с грустью. «Не от нас, а от вас, господин начальник стражи». Николай отпустил мою руку. «Не буду спорить. Виноват, что упустил бандитов. И поэтому прошу разрешения у несравненной Софьи Павловны остаться в её доме стражником на несколько ночей. И вы с ними останетесь». Я не успела рта раскрыть, как Николай тут же задал вопрос. «И я с ними». Не стал отнекиваться страж. «Я против. Девушка незамужняя, тем более моя невеста». Николай повернулся ко мне. «Душа моя, поверь мне, я сам смогу тебя защитить от любых разбойников. Тем более, что мой купол напитан магией». «Мой хозяин правду говорит. Любовь в купе с магией творит чудеса», — мурлыкнул Феликс, заглядываясь на мясо. «Не стоит спорить. В доме дети и женщины. И если Максим Алексеевич считает, что мы нуждаемся в охране, то я с радостью даю своё разрешение». «Софья Павловна», Павловна — удивлённо произнёс Николай. «Конечно, и вы, как мой жених, останетесь охранять наш покой и сон. Ульяна», — позвала я служанку. «Госпожа, вы меня звали?» — спросила прибежавшая служанка. «Да, определи, пожалуйста, комнаты, господам». Они останутся у нас на ночь. Охранять покой и сон. «Нет, комнаты не нужны. Спать мы не будем», произнёс Максим Алексеевич. «Утром рано уйдём. Позвольте мне отлучиться. Раздам указания своим подчинённым». Конечно, улыбнувшись, позволила. А про себя подумала, как тут всё официально. Позвольте туда, позвольте сюда. Вечер прошёл великолепно. Муж Ульяны принёс гармонь, Женщины пели песни, дети танцевали, все плотно поужинали шашлыками. Повар Николая Ивановича был рад, что я сумела вкусно замариновать мясо. Я же вовлекла Николая в танец. Его горячие руки лежали на моей талии, а я, словно девчонка, не могла отвести взгляда от его губ. Как же я хотела поцелуя. Думаю, что мысли Николая крутились в том же направлении по крайней мере, он не сводил с меня взгляда. Ближе к вечеру все стали расходиться по комнатам. Счастливых детей уложили первыми. Лукьян выпросил разрешение у Влада и меня прогуляться с Лисяной до реки. Я, смеясь, разрешила, пошутив, что их там съедят комары. Угли еле тлели, когда Николай предложил мне посмотреть, как он будет напитывать купол дополнительной магией. Оглянувшись и поняв, что мы остались одни, с радостью согласилась. Моя ладонь скользнула в его, он слегка сжал её и повёл меня к дальнему углу забора. «Почему именно сюда?» — полюбопытствовала я, — стоило нам остановиться. «Без разницы, в каком месте формировать купол». Он взял мои ладони в свои. «Софья», — прошептали его губы. «Коля», — ответила я, не отводя взгляд. «Разреши?» — он хотел спросить о поцелуе, но я, приблизив лицо, не позволила. Наши губы встретились. Нежная, тёплая волна счастья прошлась вдоль позвоночника. Его поцелуй был мягким, даже неумелым. Я обняла жениха за шею и приоткрыла его губы своими, пленяя то верхнюю, то нижнюю. Николя быстро втянулся в игру, и через время уже я сдалась в сладкий плен я словно воск на солнце. «Софья, ты прекрасна!» Не знаю, сколько прошло времени, но губы мои припухли от ласковых, но настойчивых поцелуев. Я прислонила голову к широкой груди, слушая, как часто бьётся его сердце. А потом Николай учил меня устанавливать купол. У меня ничего не вышло, поэтому мой жених быстро справился сам. Уходя, мне показалось, что справа, в темноте, Кто-то прятался, но я отмахнулась от ночных страхов. Но кто там прячется? Тем более, что Максим Алексеевич охраняет наш покой.